93. третье. Чары закрылись пять минут назад. За запертой дверью еще бродила стайка покупателей. Я замолотил кулаком в стекло. Из-за стойки вышла женщина. «Мы закрыты. Мне нужно к Это срочно!» Она тряхнула головой, отступила и отомкнула дверь. «Чувак, извини, конечно, но я рванул мимо нее...» и немногочисленных клиентов прямо к стойке. Она здесь? На меня в сметине вытрачился бладинистый панк. Я, в глубину, отдернул черный бархат. «Эй, вам туда нельзя!» Я согнул внутрь. Клео за круглым столом беседовал с молодой парой. «Это срочно. Мне нужна ваша помощь». «Он прямо ворвался», — пояснил блондин, вбежав за мной. Клео мое вторжение ничуть не смутило. «Ничего страшного», — сказала она, — «мы почти закончили». Пара вскочила, схватила со стола пакет трав и гуськом, нервно меня огибая, отбыла следом за блондином. Из кармана куртки я выудил статуэтку. Она как будто потяжелела. Раньше была легче. Вот это нашлось в кармане у моей дочери. Что это за фигня? Клео поднялась и шагнула ко мне белая расшитая крестьянская блуза джинсы красные док мартенсы пальцы и запястья по прежнему вешаны серебром она смотрела змейку стараясь не слишком приближаться ушла к набитым шкафам в глубине и вернулась с латексными перчатками со щелчком их натянула осторожно забрала змейку будто опасную взрывчатку и унесла на стол вы только что это нашли Да. Я придвинул складной металлический стул, сел напротив. Но я уже такое видел. У другого ребенка недавно. Она повертела змейку в руках, потрясла, послушала. В ярком красном свете с потолка я разглядел, что дерево покрыто прихотливой резьбой. Каждая чешуйка, каждый плавник, каждый зубик отполированы и заострены. На морде у твари... Застыла похотливая гримаса, зубы оскалены, язык торчит. «Этой штуковиной человека можно пометить?» — спросил я. оставить на нем я не знаю. Отметину дьявола. Вы слышали о такой штуке? Называется «Хуэлла дель Маль» — «Печать зла». Все это пропустив мимо ушей, Клео поставила змейку посреди стола. Сосредоточенно наклонилась, взяла змейку за хвост, кольцами обвивавшей тело, и медленно описала ею круг против часовой стрелки. Так она сделала трижды. Слышно было только, как статуэтка, раздирая нам уши, скрежещет по дереву. Клео отдернула руку, будто ошпарилась, и змейка упала на бок. «Что?» — поспешно спросил я. «Вы что, не видели?» — расстроилась она. «Нет. Что такое?» Глубоко вздохнув, Клео снова взяла змейку за хвост и шепнула «За тенью следите!» Когда захлестывает адреналин, очень трудно сосредоточиться на неторопливом движении, но потом я увидел. Тень на столе, непреклонно черная, не последовала за змейкой, как полагается. Застыла, будто зацепившись за незримую преграду. Дрожат напряжение, тень-язык удлинился. Далеко вытянулся, а потом рывком встал на место. И все прошло. Я в изумлении заморгал и склонился ближе. Наверняка глаза шутки шутят. Но это повторилось. И повторилось снова. Клео двинула змейкой в другую сторону, по часовой стрелке. И тень поползла нормально. — Это как? — спросил я. — Не знаю. Она отложила статуэтку. — Я же говорю, у меня с черной магией не очень. Я ничего подобного раньше не видела, но о чем-то подобном читали в рамках обширного колдовского образования. Я не могу вам помочь. Вам нужен настоящий практикующий черный маг. Я не знаю никаких практикующих черных магов. Я знаю только вас, и разбираться будете вы, даже если нам придется просидеть тут две недели. Я вскочил, грохнув железным стулом и кинулся к шкафам. На стойках бардак, расплавленные свечи и пепельницы, бумажки с рецептами и заклинаниями, потрепанные блокноты, полиэтиленовый саше с порошками, помечены «да» и «нет», банки черного пепла, от пола до потолка заплесневелые фолианты. Книга сакральной магии волшебника» Абрамелина, 777 и другие каббалистические труды Алистера Кроули, Клео подскочила ко мне. Успокойтесь. Дурной глаз, книга Тавита, Нострадамус основы. Я выдернул энциклопедию популярных заклятий XIX века с красной пентаграммой на обложке, и на пол хлынула лавина черных книжек в мягких обложках. Так только хуже, сказал Клео, мощная черная магия и нестабильная психика. Всё равно, что обогащенный уран и запал. и открыл энциклопедию, просмотрел содержание. «Может быть, есть еще одно средство?» — сказал Клео. «Но я ничего не обещаю». Я посмотрел на нее. «Ну и чего вы ждете? Скривив губы, она глянула на часы, вздохнула и ушла в угол, к маленькой раковине возле стойки с грудой блокнотов и обколтой бумажками пробковой доской. Полистала, поискала, перебирая нарисованные от руки карты колдовской страны в Пенсильвании, памфлет Лиги Хрустальной Науки, хронологию Иоанна Завоевателя, фотографии сотрудников ЧАР, этический кодекс практикующего мага. Под открыткой с демонического вида мужиком нашла бумажку, сняла ее и взяла радиотелефон. Я шагнул ближе. Бумажка оказалась... Выцветшим газетным объявлением, обведенным красной ручкой, только в наиужаснейших обстоятельствах. А дальше луизианский телефон. Все. Вот это ваш эксперт? Вы издеваетесь? Я же сказал, что ничего не обещаю, огрызнулась Клео. Я подобрал бумажку. Наоборот, осталась ползаголовка. Наводнение прервало, а выше значилось. Лафуржская газета. 8 ноября 1983 года. «Не отвечаю», — сказал Клео. «Перезвоните». Она со вздохом нажала повторный набор. Но после еще трех попыток покачала головой. «Простите, я даже не знаю, что это за номер. Он тут с незапамятных времен. Никто не знает, откуда взялся. Приходите завтра, попробуем». Я схватил телефон, снова нажал «повтор», Забегал туда-сюда, и с каждым гудком сердце грохотало все громче. «Не может быть, что все закончится так! Не может быть, что я невзначай вверг свою дочь в адскую черноту!» Так я твердил себе. А потом ко мне пришло тошнотворное понимание. Вероятно, то же самое повторял себе Кордова, когда Сандра перебежала через чертов мост. «Правда, за которой я гонялся...» Оборачивается правдой моей жизни. Гудки смокли, в трубке щелкнуло. На миге решил, что звонок сорвался, но потом услышал тихий хрип. Алло, сказал я, в трубке шуршала и скрипела. Вы меня слышите? Это кто? Просипел некто доисторический. Мужчина, женщина, существо. Нахмурившись, Клео выхватил у меня трубку. Алло. Откашлялась, удивленно распахнула глаза. «Да, это Клеопатра из Чар, из Нью-Йорка. Надеюсь, я не очень поздно. У нас наиужаснейшие обстоятельства». Она умолкла. Видимо, ей пеняли, но затем с облегчением улыбнулась мне и кинулась к столу. «Я понимаю». «Да, мэм, спасибо. Если вам надо проверить печь, я подожду». Клео опять замолчала и глубоко вздохнула, глядя на черную статуэтку. После паузы она сухо, бесстрастно и лаконично изложила нашу историю. — И обратная тень хулиганит, — прибавила она. Умокла и стала слушать, серьезно насупившись. Спустя минут десять прикрыла трубку рукой. В шкафу шепнула она. — Поищите книгу. «Называется символы черной алхимии, звериной и минеральной. Должна быть на верхней полке». Она еще послушала. Зеленая обложка». Я побежал к стеллажам. Книга вскоре нашлась. Толстенный том некоего К. Т. Джейбёрда Феллоуза. Я сдернул её с полки и отнес на стол. «Она не может помочь, пока мы не опознаем животное», — тихо пояснил Клео. Я полистал книгу, глазами скользя по заплесневелым страницам, по выцветшим изображениям зверей, по блекшему архаичному шрифту. Дракон, сердце, печень, олень. «Я понимаю», — Клеос ощуялась на статуэтку. «Плавники. На кончике хвоста маленькая присоска. Такой гибрид змеи и рыбы. Свинья, козел, тигр, червь. Проверьте «Левиафан». Заром зашептала Клео. Сова, колонна, сосна, левиафан. Левиафан на цветной иллюстрации был почти точной копией статуэтки. Та же похотливая ухмылка, тот же расширенный язык. «Вот это что такое?» — объявила в телефон довольно Клео, придвинув к себе Том. «Вслух?» — она откашлялась. «Левиафан, первобытный морской змей, один из князей ада» прочла она. У Данте олицетворяет воплощение абсолютного зла. Святой Фома Аквинский описывал Левиафана как один из семи смертных грехов — зависть, недолимую жажду того, чего не имеешь. На Ближнем Востоке олицетворяет хаос, в сатанизме — инфернальный демон, который может укротить ведьма или ведун и наслать на мир с разрушительными целями. Она еще послушала. «Дайте я спрошу». Она глянула на меня. «Скольких детей вы видели с этим предметом?» «Двоих. Их что-нибудь связывало? Одна школа, одно хобби, дальнее кровное родство, что-нибудь такое?» Я не ответил. Голова пошла кругом. Потому что я вдруг вспомнил Моргана де Воля и его дочь, которая кралась за мной по дороге в этой своей ночнушке с вишенками. Она что-то сжимала в кулаке. Что-то маленькое и чёрное. Вот эту статуэтку. Нет, сказал я. Троих. Трое детей. Что у них общего? Я потер глаза, постарался успокоиться, подумать головой. От четырех до шести лет сталкивались с одной и той же женщиной. Той, которая наложила смертное проклятие на нашу обувь. Александрой. Дочь де воля, и глухой мальчик с нею. Конечно, сталкивались, но вывод неизбежен. Значит, с Сандрой встречалась и сын? Да быть такого не может. Синтия никогда не разрешала Сэм разговаривать с незнакомцами. И однако Сандра ведь отыскала меня у водохранилища. Могла отыскать и моего ребенка. «Как они себя вели?» — спросил Клео. «Странные поступки, перешептывания, тики, судороги, транс, разговоры о смерти и насилии». У меня словно пропал голос. Меня буревал ужас. На меня надвигались стены. Что я натворил? Я привел Кордов прямиком к Сэм. Ленточный червь. Пожирает собственный хвост. У него нет конца. Обернется вокруг сердца, выжмет всю кровь. «Ау!» — сказал Клео. «За каким чертом я не бросил эту затею, когда был шанс? Вы, конечно, меня извините». «Но у нас тут на телефоне настоящая живая черная ведьма», — прошипела Клео, зажимая трубку рукой. «Мы позвонили, когда она потрошила королевскую змею для заклятия непокоя, и к тому же у нее такой голос, будто она вот прямо сейчас даст дуба. Я бы на вашем месте сосредоточилась, как вели себя дети. У дочери я Левиафана не видел, моя бывшая жена нашла его у нее в пальто». Но дочь вроде была нормальная, а остальные? Один ребенок глухой, расстроился, когда уронил статуэтку. Практически истерику закатил, но успокоился, когда я отдал ее обратно. «Неотменимый импринтинг», — торопливо проговорила Клео в трубку. «А третий?» «Дочь деволя Я ее почти не видел», — сказал я. «Ничего необычного. Я припомнил ту ночь. Темный двор». Усеяны забытыми игрушками, содрогание деревьев, далекий собачий лай, младенческий виск. Ее любимая кукла разлагалась в детском бассейне, — выпалил я. Клео вздрогнула. «Галыш?» — потерялась на несколько недель. Они везде искали. И? Отец выудил куклу, отдал дочери, хотя кукла была адская, глаза выпали, волосы клочьями повылезали. Клео нетерпеливо замахал рукой. И что было, когда он ее отдал? Девочка ужасно огорчилась. Заплакала. А потом побежала за мной по дороге, обнимаясь с этой куклой, и попыталась сучить статуэтку мне. Явные признаки кукольной магии. Возбужденно крикнула Клео в трубку и пересказал все то, что изложил я. Еще с минуту послушала. Хорошо. Я попробую. Скочила... Убежала к стойке, что-то нацарапала на бумажке. Я ему передам. Спасибо вам. И повесила трубку. Ни слова не сказав, сосредоточенно набычилась, присела на корточки и принялась рыться в шкафах, выуживая книги, свечи и мятые газеты. Вернулась с плоскогубцами, красной чашей, черно-белой возвратной свечой и пинцетом. Все это аккуратно разложала на столе, Точно врач перед операцией в полевых условиях. «Мы имеем дело с кукольной магией», — сухо объявила она, поджигая свечу. «Это что?» — чучело. «Кукла Вуду с булавками». «Кукла магически привязана к человеку и им управляет». «Довольно распространенная практика». «Левиафан симпатической магией был связан с каждым ребенком, поэтому мальчик и не хотел с ним расставаться. И сейчас мы выясним...» «Зачем это все?» Она села, застыла, прикрыла глаза, что-то зашептала. Взяла Левиафана, сжала ему голову плоскогубцами. Рукой, придержав тело, крутанула плоскогубца очень резко. Голова не поддалась. Чем сильнее она сжимала змеиную голову, тем громче звенели браслеты и кулоны. Лицо заолело, исказилось словно от боли, зубы заскрипели.